Вроде кинжала с ручкой из агата или античной камеи. Но как знать, возможно, новый лакей пьяницы Луи, к тому же и вор, как его предшественник? Александр не любит рано вставать. 28 апреля его будет сын и передает ему Ангубо, директора пансиона, где он учится, Номер Конституционел. Александр знакомится с текстом, в котором правительство и дирекция изящных искусств подвергаются яростным атакам за растрачивание народных средств, предоставленных для возобновления Антони. Сочинение самого дерзкого и непристойного, какой только могло явиться в эти времена непристойность. И же автор статьи и, кроме того, академик, депутат и докладчик о бюджете театров, интелократы существовали уже и тогда. Требует, чтобы Тьер запретил пьесу, предназначенную для развращения молодежи. В поисках своей цикуты Александр Сократ бежит в Министерство внутренних дел. Ему даже и докладывать о себе не пришлось. Вопреки своей занятости Тьер уже его ждал. Несчастный карлик Же и его собратья Этьен в Яне располагают в палате сотни голосов, и вопрос стоит так, либо Антони и бюджет не принимается, либо принимается бюджет, но не Антони. Последователь Корнеля Александр плевать на это хотел, он на Тьера в суд подаст вместе с Жусленом де ля Саль. Напрасно Тьер, чтобы его успокоить, предлагает ему возмещение ущерба и заказ на новую пьесу. Этого как раз хватает, чтобы Александр хлопнул дверью у него перед носом, воскликнул «Ну да», чтобы вам отказали в бюджете на 1835 год? Благодарю. Разумеется, Мария Дорваль принимает сторону своего доброго пса. Она посылает же розовый венок, вручаемый девушке за добродетель, поместив его в коробку, обвязанной белой шелковой лентой, и записка следующего содержания. «Сударь, вот венок, брошенный к моим ногам в Антони. Позвольте мне возложить его на вашу голову. Вы достойны этой чести. В процессе против Жюслена де Саль было несколько слушаний в коммерческом трибунале 2 июня, потом 30-го. В результате 14 июля Жюслену присуждено исполнение первоначального контракта или выплата Александру 200 тысяч франков штрафа и возмещения убытков. Жослен подает апелляцию, но одновременно предлагает Александру полюбовное решение. Шесть тысяч франков немедленно за отказ от Антони. Со всеми своими паразитами, которых он должен содержать, Александр, естественно, предпочитает получить деньги немедленно. Еще один процесс, практически одновременно с первым, Но на сей раз в ущерб Александру. У Шерпантье должно выйти полное собрание сочинения Александра, включая Христину, права на которую принадлежали Барба. Барба подает на Александра и Шерпантье в коммерческий суд. В первой инстанции оба жестоко наказаны. Они подают апелляцию. 2 июля приговор более милостив. Если возмещение убытков «Барба» будет увеличено с 1200 франков до 3000, плюс 1000 франков штрафа с Александра, конфискация издания «Шарпанте» произведена не будет. Этими юридическими распрями Александра буквально наслаждается сатирическая газета. В статье под заголовком «Алекс Дюма и издатель «Барба»» Александр представлен как дворянин, граф,